Метод Декарта – это конечный результат его занятия математикой. В области геометрии он уже показал, что это может привести к далеко идущим последствиям поскольку посредством аналитического метода стало возможным описать свойства целых семейства кривых посредством простых уравнений. Декарт верил, что метод, который был таким успешным в области математики, мог быть распространен на другие области, позволяя исследователю достичь такой же определенности, как в математике. Целью рассуждения было показать, каким правилам мы должны следовать, чтобы использовать наилучшим образом способность разумно мыслить. Что касается самого разума, то считается, что все люди в этом отношении равны. Страница 301. «Мы отличаемся только тем, что некоторые используют свой разум лучше, чем другие». Но метод, как считает Декарт, это что-то, достигаемое нами, на практике, а не навязываемое нам. Декарт рассказывает, как он сам с успехом использует свой разум. Объяснение авто биографично и повествует о прежнем недовольстве автора разными ничего не решающими и неопределенными разговорами, которые обнаруживаются во всех областях знаний. О философии он говорит, что ни одна точка зрения не является такой оскорбительной, как та, который уже придерживается кто-то другой. Математика привлекала его своей уверенностью в возможностях дедукции, но он не мог привести какого-либо примера, стоящего ее применения. Он забросил изучение книг и начал путешествовать, но обнаружил, что обычаи людей различаются между собой так же сильно, как и мнение философов. В конце концов, Декарт решил, что должен заглянуть внутрь себя, чтобы найти путь к истине. Далее следует оценка размышлений у печки, упомянутых ранее. Отмечая, что только завершение работы может принести полное удовлетворение автору, он решил отбросить все, чему его учили и что заставляли принимать на веру. Только логика, геометрия и алгебра уцелели после этого разгрома. Декарт предлагает четыре правила. Первое. Никогда не принимать ничего на веру, придерживаться ясных и четких представлений. Второе. Исследуя какую-либо проблему разделить ее на такое количество частных проблем, какое требуется для ее разрешения. Третье. Размышляя, мы должны идти от простого к сложному, а там, где это невозможно или затруднительно, принять какой-то порядок. Четвертое правило гласит, что мы должны всегда тщательно проверять решения и выводы, чтобы убедиться, что ничего не искажено и не пропущено. Этот метод Декарт использовал, применяя алгебру к разрешению геометрических проблем, Создав таким образом то, что мы сегодня называем аналитической геометрией. Что же касается применения его правил к философии, то Декарт чувствовал, что такое применение должно быть отложено, пока он не станет немного старше. В отношении этики мы должны решить дилемму. Этика последняя по порядку наука, но в нашей жизни она очень важна. Ибо мы должны принимать немедленные решения. Декарт принимает условный образ поведения, который по критериям прагматики даст человеку наилучшую указание в жизни. И поэтому он решает придерживаться законов и обычаев своей страны и оставаться верным своей религии, действовать с решимостью и упорством, если уж принял решение о линии поведения, и, наконец, пытаться управлять собой, а не испытывать судьбу и приспосабливать свои желания к порядку вещей, а не наоборот. С этого времени Декарт решил посвятить себя философии. Возвращаясь к метафизике, Декарт, следуя своему методу, приходит к идее постоянного сомнения. Страница 302. Чувственная очевидность все же неопределенно и вызывает вопросы. Даже математика, хотя и вызывает меньше вопросов, должна восприниматься с известным подозрением, поскольку Бог должен постоянно вводить нас в заблуждение. В конечном итоге единственное, с чем может согласиться сомневающийся, это факт его собственного сомнения. Это фундаментальная основа картезианской формулы «я мыслю, следовательно, я существую». Здесь считал Декарт ясная и четкая отправная точка метафизики. Декарт приходит к заключению, что он думающий субъект, совершенно независимый от природной материи и, следовательно, также независимый от тела. Теперь он приступает к обоснованию существования Бога, повторяя, по сути, известное онтологическое доказательство. Поскольку Бог должен быть правдивым, Он не может обмануть нас в наших четких и ясных представлениях. Раз мы имеем такое представление о телах или протяжении, как Он предлагает нам, следовательно, они существуют. Далее рассматриваются вопросы физики в том порядке, в каком они должны были обсуждаться в неопубликованном трактате. Все объясняется в терминах протяжения и движения Это применяется даже к биологии, и Декарт дает объяснение циркуляции крови как следствие действий сердца в качестве нагревателя, вызывающего увеличение объема крови, который попадает в сердце и ее циркуляцию. Это, конечно, отличалось от наблюдений Гарвея и вызвало горячую полемику между ними. Но, возвращаясь к рассуждению о методе, механическая теория приводит к взгляду, что животные — это автоматы, лишенные души. Более того, предполагалось, что такой вывод следует из того факта, что животные не умеют говорить и, следовательно, неразумны. Это подкрепляет взгляд, что человеческая душа не зависит от тела и приводит нас, поскольку не существует других аргументов, к заключению, что она бессмертна. И, наконец, рассуждение касается суда над Галилеем. Декарт обсуждает также вопрос о публикации труда. Он принимает компромиссное решение выпустить в свет рассуждение и три эссе, предисловием которым оно является. Таково в общих чертах содержание рассуждения, дающее краткую картину картезианской философии. В учении Декарта очень важен, помимо прочего, метод критического сомнения. В качестве предполагаемого образа действий он приводит к необозримому скептицизму, как и случилось позднее с Юмом. Страница 303. Но Декарта спасает от скептических заключений четкие и ясные представления, которые он черпает в своем уме. Такие общие понятия, как протяженность и движение, будучи независимыми от ощущений, являются для Декарта врожденными понятиями, а истинное знание касается именно этих основных качеств. Чувственное восприятие касается таких вторичных качеств, как цвет, вкус и тому подобное, но они не заключены в вещах. Чтобы проиллюстрировать свои представления, Декарт приводит в рассуждение известный пример о куске воска и его меняющемся внешнем виде. Постоянной всегда является протяженность, и это врожденное представление разума. Таким образом, картезианская философия делает акцент на мышлении как на несомненной отправной точке. Эта идея оказала сильное влияние на последующую европейскую философию, как рационалистическую, так и эмпирическую, что остается верным, даже несмотря на то, что формула «я мыслю, следовательно, я существую», на которой основано это представление, сама по себе не совсем верна. Это утверждение вероятно. Оно истинно, если мы, допустим, скрытое предположение, что мышление – это сознательный процесс. В противном случае мы с таким же успехом могли бы сказать «Я хожу, следовательно, я существую». Поскольку если я действительно хожу, значит верно, что я должен существовать. Это возражение было выдвинуто Гобсом и Гассенди. Но, конечно, я могу думать, что я хожу, когда в действительности не хожу, тогда как я не мог бы думать, что я мыслю, если бы на самом деле не мыслил. Предполагается, что эта ссылка на самого себя может произойти в процессе мышления, и она присваивает формуле ее очевидно несомненный характер. Откажитесь от осознания, как сделал впоследствии Юм, и принцип окажется несостоятельным. И все же верно, что собственный опыт человека несет особенную определенность, независимо от опыта других за стрип старый дуализм между духом и материей картезианская философия выдвинула на первый план проблему отношений между разумом и телом с которой должна сталкиваться такая теория поскольку теперь оказалось что материальные и умственные миры каждый идет своим путем независимо один от другого и подчиняются своим принципам в частности с этой точки зрения невозможно допустить что умственное стремление такие как желания, могли бы влиять на наше физическое состояние. Сам Декарт делает здесь исключение, допуская, что человеческая душа может изменять направление движения человеческих сил, но не их количество. Однако этот искусственный выход из странного положения не согласовался с системой. Кроме того, он не согласуется и с законами движения. Поэтому… Последователи Декарта отказались от него и считали, что ум не может двигать телом. Чтобы объяснить это отношение, мы должны предположить, что мир устроен следующим образом. Всякий раз, как происходит определенное движение тела, которое считается соответствующим умственным движением, в умственной сфере также происходит соответствующее движение без прямой связи между ними. Страница 304. Этот взгляд был развит последователями Декарта, в частности Гейлинксом 1624-1669 годы и Мольбраншем 1638-1715 годы. Эта теория называется окказионализмом, потому что в ней придерживается взгляда, по которому Бог так организует Вселенную, что ряд событий в материальном и умственном мире идут параллельными курсами, таким образом, что события в одном всегда соответствуют событию в другом. Чтобы проиллюстрировать эту теорию, Гейлинкс придумал сравнение с двумя часами. Если у нас есть двое часов, и каждые идут верно, тогда мы можем посмотреть на один циферблат, когда они показывают, например, час, и услышать, как другие часы бьют в это же время. Это могло бы заставить нас говорить, что первые часы стали причиной того, что вторые часы бьют, Ум и тело, как эти двое часов, заведены Богом, чтобы идти своим независимым, но параллельным курсом. Оказионализм, конечно, вызывает некоторые затруднения, поскольку, чтобы следить за временем, мы можем обойтись одними из двух часов, то представляется возможным заключить об умственных событиях, ссылаясь исключительно на физические события. Возможность успеха такого предприятия гарантируется самим принципом оказионализма. Мы можем таким образом разработать полную теорию о способности мышления в терминах физических явлений, попытка чего и была фактически сделана материалистами XVIII века и расширена бихеваристской психологией XX века. Так далеко, не сохраняя независимость души от тела, казинализм в конечном счете делает душу излишней сущностью, или, если это будет предпочтительнее, он делает тело излишним. Какая бы точка зрения не была принята, она плохо согласуется с христианскими принципами. И неудивительно, что работы Декарта нашли прочное место в индексах запрещенных книг. Примечание. «Индекс либрорум прохибиторум» — список книг, запрещенных папой для чтения католиками. Один из документов «Охоты за ведьмами» выдается за стремление поддержать благонравие и веру в Бога. Конец примечания редактора поскольку дело в том, что кардесианство не может последовательно согласовываться со свободной боли. В конечном итоге жесткий детерминизм картезианских представлений о материальном мире, как физическом, так и биологическом, во многом содействовал распространению материализма в XVIII и XIX веках, особенно если рассматривать ее в связи с ньютоновской физикой. Картезианский дуализм является в конечном итоге результатом вполне общепринятого подхода к проблеме материи в техническом смысле, в каком схоласты применяли этот термин. Материя – это носитель качества, но сама она независима и неизменна. Страница 305. Декарт признавал материю и разум как две различные субстанции, которые, будучи каждой самодостаточной, не могут взаимодействовать никаким образом. А казиналистское изобретение было введено для того, чтобы соединить разрыв. Ясно, однако, что если мы принимаем этот принцип, то почему бы нам не опираться на него во всем? Например, человек мог бы рассматривать каждый ум как свою собственную материю. Двигаясь в этом направлении, Лебниц в своей теории о монадах развивает мысль о бесконечном множестве субстанций. Все они независимы, но взаиморегулируются. В качестве альтернативы можно вернуться ко взгляду Променида и считать, что существует только одна субстанция. Именно это направление было принято Спинозой, чья теория, возможно, самый последовательный и бескомпромиссный монизм, какой когда-либо был выработан. Спиноза, 1632-1677 годы, родившийся в Амстердаме, Происходил из еврейской семьи, чьи предки не так давно покинули свои дома в Португалии, чтобы найти место, где они могли бы поклоняться Богу по-своему, поскольку со времени изгнания мусульман из Испании и Португалии инквизиция установила господство религиозной нетерпимости, которая сделала жизнь нехристиан, мягко говоря, неудобной. Реформированная Голландия, которая сама воевала с испанской тирании предложила убежище этим жертвам преследования, и Амстердам стал домом для большой еврейской общины, в ней спинозы и получил свое начальное воспитание и образование. Но его сильному интеллекту было недостаточно этих традиционных занятий, благодаря знанию латыни он смог познакомиться с работами мыслителей, которые вызвали великое возрождение образования и развивали новую науку и философию. Вскоре он обнаружил, что не может оставаться в рамках ортодоксии и к великому замешательству его еврейской общины. Реформированные теологи были по-своему непримиримы, и чувствовалось, что любой ярко выраженный критический отказ от религии может нарушить общую атмосферу терпимости, преобладавшую тогда в Голландии. Спиноза был окончательно изгнан из своей синагоги, подвергшись всем проклятиям, какие есть в Библии. Страница 306. Будучи по природе довольно робким, он был поэтому полностью изолирован и с тех пор жил тихо среди маленького круга друзей, зарабатывая на жизнь полировкой линз и посвящая себя философским размышлениям. Несмотря на уединенный образ жизни, слава о нем распространилась быстро и позднее он переписывался со многими влиятельными поклонниками. Самым важным из них был ледниц, и известно, что они встречались в Гааге. Но Спиноза никогда не соглашался на то, чтобы его вытащили из уединения. В 1673 году Фальцграф предложил ему место философа в Гейдельберге, но Спиноза вежливо отказался принять это предложение. Причины, по которым он отклонил эту честь, он объясняет. Прежде всего он говорит, кавычки открыты, «я думаю, я должен был бы прекратить развивать философию, если бы я посвятил себя обучению молодых. Кроме того, я не знаю, в каких рамках должен придерживаться свобода философствования, поэтому я бы не хотел нарушать установленную религию». Следовательно, вы поймете, что я уже не питаю надежд на лучшую судьбу, но воздерживаясь от преподавания просто потому, что высоко ценю спокойствие, которое, я думаю, лучше всего я могу получить при такой жизни, как есть, кавычки закрыты. Работы спинозы не очень объемные, но их содержание обнаруживает сжатость и логическую строгость, какие редко достигались. Его взгляды на Бога и религию ушли, однако, настолько далеко вперед от своего времени, что за его величественные этические теории его ругали как в его время, так и еще сотню лет спустя, как за чудовищное зло. Страница 307. Его величайшую работу «Этика» считали настолько взрывоопасной, что опубликовали ее только после смерти Спинозы. Его политическая теория имеет много общего с теорией Гоббса, однако, хотя у них много общих точек соприкосновения по чертам, которые они считают желательными в здоровом обществе, основы, заложенные в теории Спиноза, совершенно отличны. В то время как Гоббс основывал свое рассуждение на эмпирических данных, Спиноза выводит заключение из своей общей метафизической теории. Фактически, чтобы увидеть силу доводов Спинозы, следует рассматривать все его философские работы как один большой трактат. Отчасти по этой причине работы спинозы производит меньшее впечатление, чем политические труды философов-эмпириков. Но следует помнить, что обсуждаемые им проблемы были тогда насущными и животрепещущими вопросами дня. Роль, которой играет свобода, функционирование политического организма не была тогда такой заметной, какой она стала в XIX веке.